Это был не вопрос, а утверждение. Рубашов попытался поймать его взгляд, но не выдержал ослепительно яркого света и зажмурился. Подавив злость, он сказал, «Я признаю себя виновным в том, что я не понимал объективных законов, обусловивших нынешний партийный курс, а поэтому примыкал по взглядам к оппозиции». Я признаю себя виновным в том, что под влиянием абстрактно-гуманистических идеалов потерял представление об исторической реальности. За стенанием жертв классовой борьбы я не расслышал веских доказательств исторической неизбежности подобных жертв. Я признаю себя виновным в том, что вопрос о виновности и невиновности личности ставил выше интересов общества, воплотив в жизнь были бы Вредные для нашего дела оппозиция на крутых переломах истории несет в себе зародыш партийного раскола а значит ведет к гражданской войне мягкотелый гуманизм и либеральная демократия в периоды политической незрелости масс могут погубить завоевание революции моя ошибка заключалась в том что я стремился к гуманизму и демократии не понимая вредности своих устремлений Мне хотелось немного смягчить диктатуру, расширить демократические свободы масс, свести на нет революционный террор и ослабить внутрипартийную дисциплину. Я признаю, что в настоящий момент такие устремления объективно вредны и носят контрреволюционный характер. У него мучительно пересохло горло. Голос стал сиплым, и он замолчал. В тишине слышался лишь шорох карандаша. «Стенографистка записывала его слова. Он немного приподнял голову и, по-прежнему, не открывая глаз, закончил. «В этом и только в этом смысле мое поведение контрреволюционно, а то, что вы мне тут сейчас читали, я категорически и решительно отвергаю». «Выговорились?» — спросил Глядкин. Вопрос прозвучал так грубо, что Рубашов с удивлением посмотрел на следователя. Ослепительный свет четко очерчивал фигуру официально корректного чиновника. Поведение Глеткина нисколько не изменилось. И сейчас Рубашов сформулировал, наконец, его краткую характеристику — корректный монстр. «Вы не первый раз это утверждаете», — сказал Глеткин резким, но невыразительным голосом. «В обоих ваших показаниях Два года и год назад вы публично заявляли, что ваши взгляды объективно контрреволюционны и противоречат интересам народа. Оба раза вы просили у партии прощения и клялись поддерживать линию руководства. В третий раз вам на этом выехать не удастся. Ваша сегодняшняя речь – очередная уловка. Вы признаете свои контрреволюционные убеждения, но отрицаете преступные поступки, которые логически вытекают из ваших взглядов. Повторяю вам, больше этот номер у вас не пройдет. Греткин оборвал так же резко, как и начал. Послушалось монотонное потрескивание лампы. Ослепительный свет стал еще ярче. Мои предыдущие заявления, медленно выговорил Рубашов, были продиктованы тактическими целями. Вы наверняка знаете, что тогда некоторых руководящих партийцев обязали выступить с публичным признанием своих ошибок, иначе их исключили бы из партии. Сейчас я смотрю на это по-другому. «То есть теперь вы раскаиваетесь непритворно?» — быстро спросил Греткин. В его голосе не было иронии «да», — спокойно ответил Рубашов. «А «Раньше притворялись и, следовательно, лгали. Пусть будет так» чтобы увильнуть от расстрела, чтобы продолжить работу. После расстрела не поработаешь, значит, чтобы увильнуть от расстрела. Пусть будет так. В короткие промежутки между резкими вопросами Глеткина и своими ответами Рубашов слышал шорох карандаша. Стенографистка вела протокол и потрескивание лампы. Сноб слепящего света был удушливо-теплым. Рубашов вынул платок, И вытер вспотевший лоб. Он селился не закрывать слезящиеся глаза, но постоянно закрывал их, а открывал все реже и реже. Ему неодолимо хотелось спать, и когда Гледкин после серии отрывистых вопросов на несколько секунд умолк, он с равнодушным удивлением заметил, что его подбородок уперся в грудь.